Ерофей Трофимов Андрей Земляной Заповедная планета Взрыв сверхновой заставил вздрогнуть всех обитателей Вселенной, на несколько стандартных минут ослепив и оглушив все средства связи и коммуникации. Неизвестно, что именно стало причиной гибели звезды, но все службы обитаемой галактики были приведены в режим быстрого реагирования. Но, несмотря на проблемы со связью, нашлись и те, кто рискнул выйти в пространство, надеясь отыскать кусок погибшей звезды. Давно уже канули в лету двигатели внутреннего сгорания и жидкое топливо, а все Содружество Лиги Наций начало очередной виток гонки за энергоносителями. Разросшееся до безобразия человечество перемещалось с планеты на планету на космических кораблях, которым требовалось хоть и твердое, но топливо. транс Трансураниды. То, что было способно из крошечного кусочка выдать энергию огромного генератора. И именно за обломками взорвавшейся звезды отправились так называемые земляне. Земля, или, как ее теперь называли, Старая Терра, давно уже не могла вместить и прокормить свое население. И государства, каждая в свою очередь, принялись осваивать разные планеты, начиная с планет Солнечной системы. Но очередной скачок развития технологий вывел человечество на новый уровень развития – что позволило ему начать освоение космоса в полном смысле этого слова. Выведя с Земли все тяжелые производства, люди смогли сохранить ее как заповедник. Теперь, чтобы поселиться в этой колыбели человечества, людям нужно было получить особое разрешение в Совете Содружества Лиги Наций. Земля стала своеобразным курортом и музеем, куда приезжали на отдых и экскурсии. Но отдавая дань прошлому, Государства оставили за собой прежние земные названия, даже несмотря на то, что многие из них теперь занимали не просто территории, а целые планеты. А перелет с планеты на планету требовал топлива. Но напрасно искатели приключений, огромные корпорации и структуры различных государств рыскали в пространстве, пытаясь найти хоть что-нибудь. Точно зная только направление, где когда-то находилась звезда, Они старательно утюжили вакуум в поисках остатков светила. Но мощный взрыв разбросал их на многие парсеки во всех направлениях. К тому же, чтобы подобраться к самому месту взрыва, им приходилось пробираться в практически неизвестную звездную систему под странным названием Бельсар. Кто и когда назвал ее так, им было неинтересно. Но в том, что система была не изучена, были уверены твердо. Во время поисков пропало несколько кораблей, но розыск результатов не дал. В конце концов, все эти авантюристы бросили поиски, отправившись в Освояси с пустыми руками. Но никто из них так и не заметил появление странного пятна, образовавшегося на месте взрыва звезды. Если, согласно писанию, вначале было слово, то для Влада Лисовского вначале появилась боль. Это было первое, что он ощутил, едва попробовал шевельнуться. Мысли текли медленно, словно ленясь. Понимая, что с ним опять что-то не так, разведчик аккуратно пошевелил головой, пытаясь убедиться, что еще жив. Голова шевелилась, значит, шейный отдел позвоночника цел. Дальше последовала проверка конечностей, точнее того, что от них осталось. Сознание медленно прояснялось, и вскоре Волод понял, что мучивший его боль сосредоточилась где-то в районе правой почки. По всему выходило, что все остальное у него цело. Во всяком случае, последнее, что он помнил, это грохот выстрела и резкий удар в спину, после которого навалились боль и темнота. Был что-то еще, но не очень важное. После недолгих размышлений он решил, что вернется к этому вопросу позже. Сейчас ему нужно было понять, куда он попал и как получилось, что списанный разведчик плавает в биорастворе реанимационного танка. В том, что в данную минуту находится именно в этом аппарате, Влад даже не сомневался. Слишком часто в прошлой жизни ему приходилось болтыхаться в подобных аквариумах, чтобы не научиться угадывать это сходу. Открывать глаза Влад даже не пытался. Потом их пришлось бы слишком долго промывать от биораствора. Убедившись, что чувствует себя почти нормально и способен вести дальнейшую жизнь самостоятельно, разведчик осторожно развернулся боком и, нащупав стенку бассейна, принялся медленно подниматься. Рядом с танком послышались голоса, шаги, и чьи-то руки подхватили его под локти, помогая подняться над уровнем раствора. Не глядя, ухватив правой родной рукой какую-то тряпку, он старательно протер лицо и, чуть приоткрыв глаза, первым делом принялся высматривать подходящую емкость. Увидев пустое пластиковое ведро, Влад потянулся к нему и, согнувшись, принялся выкашливать из легких остатки биораствора одышавшись он осторожно выпрямился и только теперь попытался рассмотреть стоящих рядом людей. Среди них не было ни одного знакомого лица. Единственное утешение, что на двоих была форма имперского флота. Отметил Влад и Кобурус Астанарми на поясах моряков. Тщательно стерев с тела остатки раствора, он отступил от танка, еще раз оглядевшись, хрипло спросил «Ну и куда меня на этот раз занесло?» «Орбитальная база корпорации «Созидание» — медицинский блок. Старшина второй статьи Мухадзянов», — коротко сообщил моряк, лихо щелкнув каблуками. «Капитан лесовский по привычке кивнул Влад. «Могли бы не представляться, господин капитан. Наш экипаж вас на всю жизнь в лицо запомнил», — улыбнулся моряк неожиданно тепло. «Да уж, такую рожу трудно забыть», — криво усмехнулся Влад. «Старшина, прикажи сообразить там штаны какие-нибудь. Не хочется перед личным составом канделябрами трясти». «Уже несут господин капитан. Вы пока душ примите, остальное мы сделаем». «И на том спасибо», — кивнул Влад, направляясь к кабинке. Но добраться до душевой ему не дали. Стоявший неподалеку человек в белом халате, не очень вежливо перехватив его за локоть, быстро спросил. «Господин капитан, откуда ваш шрам на груди?» «Какое именно? Их там больше, чем нужно», ответил разведчик, привычным движением закручивая руку так, чтобы одновременно вывернуть держащую его конечность. Не ожидавший такого фокуса, скула кула и едва удержался на ногах. Освободив руку, Влад развернулся к врачу всем телом и, смерив его долгим мрачным взглядом, повторил вопрос. «Так какой именно шрам вас интересует?» «Вот этот», – ткнул пальцем врач, указывая на послеоперационный шов. «Откуда он у вас? Что это была за операция?» «Не слишком ли много вопросов, доктор?» – зловеще протянул Влад. «Похоже, вы не понимаете, что, задавая такие вопросы, вполне можете лишиться любопытного носа вместе с головой». «Хотите сказать, что получили его во время проведения какой-нибудь секретной операции?» – не унимался врач. «Вранье. Я, может, и не военный, но могу отличить шрам после ранения от операционного шва». «Тебе, лекарь, жить надоело», – зарычал старшина, хватая его за шиворот и от души встряхивая. «Я совсем недавно видел шов, сделанный точно так же, готов поклясться, что их делал один и тот же человек», – взвизгнул врач, нелепо размахивая руками. «Недавно?» – иронично переспросил Влад. «Вы, можете профессионал, но умом явно не блещете. Я на этой планете уже полгода, а, как вам должно быть известно, кроме вашего блока, другого медицинского центра на поверхности просто нет». «Так откуда у меня мог взяться такой шрам, если планету я не покидал?» Растерянно вздрогнув, врач испуганно покосился на продолжавшего сжимать воротник его халата моряка и обескураженно разведя руками ответил. «Я и сам так думал до тех пор, пока не увидел все собственными глазами. Мне нужно будет вызвать сюда второго пациента, чтобы сравнить швы и убедиться, что ошибся. Вполне возможно, что швы просто похожи. Думаю, в этом нет необходимости». «Шов этот я получил до приезда на планету. Впрочем, у меня в любом случае нет времени на ваши глупости. Как только принесут одежду, я покину базу», — решительно ответил Влад, делая старшине знак отпустить из скулапа». «Это невозможно. Я не могу позволить вам покинуть базу до того момента, пока не будет проведено полное расследование вашего ранения», — моментально вскинулся врач. «Чушь собачья. Там нечего расследовать. Все давно уже известно». Кроме того, проведение любого расследования давно уже вне компетенции корпорации. И уж тем более не в вашей компетенции меня здесь удерживать. Запомните и передайте другим. Я выполняю только те приказы, которые исходят от моего прямого начальства. Все остальные могут катиться к черту. А теперь выйдите отсюда и позвольте мне привести себя в порядок. Жестко отрезал Влад, поворачиваясь к доктору спиной. слышал лекарь, что тебе приказали, пошел вон отсюда, рявкнул моряк. С этим напутствием он просто вышвырнул врача за дверь, едва не сбив с ног очередного матроса со стопкой вещей в руках. Чуть усмехнувшись, Влад забрался, наконец, в кабинку и, включив душ, принялся смывать с себя уже начавший подсыхать раствор. Ионные струи быстро очистили кожу, подарив ощущение свежести. Выбравшись из кабинки, Влад подошел к разложенным на стуле вещам и только теперь понял, что именно ему принесли. Это был его парадный мундир, в котором он и кинулся защищать женщин. Все было тщательно очищено от крови, аккуратно заштопано и старательно выглажено. Держа рубашку на вытянутых руках, он с интересом рассмотрел ее на просвет и, обернувшись, вопросительно посмотрел настоящего тут же старшину. «Что-то не так?» — моментально насторожился моряк. «Это не моя рубашка», — задумчиво протянул Влад. «Так точно. Командир корабля приказал выдать вам подходящую по размеру вместо той испорченной. Там дыра чуть меньше моего кулака была. Пришлось заменить. Китель за штополь, а вот рубашку!» Старшина выразительно покачал головой, давая понять, что попытка починить испорченную одежду с самого начала была обречена на провал. «Ясно. И на том спасибо», — помолчав, кивнул Влад. «Вы не беспокойтесь, господин капитан. Все ваши награды командир корабля лично с мундира снял и в сейф запер». Только сегодня утром выдал, потому и несли долго. Мундир ваш у него в каюте висел. Хочешь сказать, что уже вся империя знает, что я из танка вылез? Усмехнулся в ответ разведчик. Так вас привезли и краша в гроб кладут. Да и эти еще, добавил он, кивая в сторону дверей, за которые выбросил врача. Вместо того, чтобы дело делать, принялись оплату за лечение требовать. Пришлось пообещать, что если откажутся, всех тут и положим. «В общем, после недолгого мордобоя они с удовольствием принялись нам помогать», — с ехидной улыбкой поведал старшина. «Как сказал один мой знакомый, что вы за люди военные, водка ведрами, бабы толпами, чуть что с ходу в морду. Никакого обхождения. Не, чтобы для начала просто поговорить с людьми», — рассмеялся в ответ Влад, и тут же, окнув, схватился за едва заживший бок. «Больно?» — участливо спросил старшина. «Терпимо, только вот смеяться временно не рекомендуется». Может, коновалы этого притащить? Чтобы он опять начал мне дурацкие вопросы задавать. Нет уж, переживу. Ну их к дьяволу этих лекарей? Добро бы еще наши, флотские, были. А то так, штафирки, отмахнулся разведчик. Вот на твердь спущусь, там меня местный знахарь в пять минут на ноги поставит. Планетарное растение чего угодно вылечит, если знать, что куда прикладывать. Он едва успел одеться, как дверь отсека с тихим шипением открылась, и сразу стало тесно от вошедших людей. К счастью, на этот раз, словно для разнообразия, пришли только флотские. Обменявшись рукопожатиями, выслушав кучу всяких приятных слов, Влад попросил командира корабля переправить его на планету. Недоуменно посмотрев на него, капитан второго ранга упер кулаки в пояс и возмущенно заявил. — Значит так, капитан, на планету ты отправишься только после торжественного ужина, который будет организован в честь твоего воскрешения, и не раньше. — Да у меня там дела не окончены, — смущенно пробормотал Влад но слушать его не захотели. — Совесть имей, — рявкнул в ответ капитан корабля. — Мы тут чуть массовое уничтожение мирного населения не устроили, чтобы его в этот ящик запихнуть, а он даже выпить с нами не желает. — Так мне после танка еще месяц ничего крепче кофе нельзя будет, — развел руками Влад. — Неделю буду одними питательными коктейлями давиться. — Вот коктейлем и чокнемся, — не унимался офицер. — И не спорь, а то прикажу тебе под конвоем в кают-компанию доставить. «Есть не спорить, господин капитан второго ранга», — с улыбкой ответил Влад. Все военнослужащие перешли на борт катера, пристыкованного к шлюзу станции, и Влад, войдя следом за командиром в его каюту, тяжело опустился в предложенное кресло. Внимательно посмотрев на него, капитан второго ранга Васильев присел напротив и, помолчав, тихо спросил. «Уверен, что не рано из аквариума выбрался?» «Нормально. Главное, внутри все зажило, а остальное зарастет, как на собаке». «Не в первый раз», — отмахнулся разведчик. «А чего вдруг на планету так заторопился?» — продолжил допрос офицер. «Что случилось?» — жестко спросил Влад, моментально подобравшись. «Да уж не даром, куда свершил ваших ветеранов свою службу забирать?» — удивленно покачал головой Васильев. «Вот объясни мне, с чего ты вдруг сполошился?» «Издалека заходишь, значит, проверяешь на профпригодности и умение оценивать обстановку. Так что произошло?» — быстро ответил Влад. «За последние две недели мы уже пятый раз проводим акцию. Досматриваем и запрещаем высадку на планету. Пять шаттлов за две недели. Ты что-нибудь понимаешь?» «Ничего», – покачал головой Влад. «А, кстати, сколько я в том аквариуме бултыхался?» «Без малого месяц. Думали, не выживешь. Крови много потерял, да еще и пулю вынимать пришлось. Сердце два раза останавливалось. Но ничего, выжил», – поведал Васильев с заметным удивлением в голосе. «Я только одного не понял». «Из чего это тебя так? Я такого снаряда в жизни не видел. Им же можно нашу артиллерию запросто заряжать». «Кажется, какой-то раритетный ствол. Сам понимаешь, выяснить точно я как-то не успел», — усмехнулся в ответ Влад. «Это вроде того, что я у тебя для охоты видел? Да, только у меня карабин был, а тут прародитель наших станнеров». «Один хрен древность», — отмахнулся Васильев. «Ага, только эта древность не хуже современных действует, если не лучше». Ты мне вот что скажи, что за народ в тех шаттлах приезжал? Цель поездки выяснили? Выяснили, да только на выходе муть одна, какие-то последователи очередного культа, ну и до да кучи пара десятков охотников. Вот только этого не хватало. Охнул Влад, погоди, разве у планеты уже статус сменился? В неделю уложились, никто даже вякнуть не посмел. Этот процесс по всем галактическим каналам крутили, а потом, по слухам, решили из него пособие проследованию по сделать. «Весело. Но что-то уж больно много изменений за такой короткий срок случилось. Такое впечатление, что кто-то очень старательно все это пропихивает. Только вот кто и зачем?» – задумчиво протянул Влад. «Ну, статусы подобные дела – это имперский департамент иностранных дел старается, а вот откуда сюда всякие религиозные фанатики полезли этот вопрос?» «Как они вообще про эту планету узнали? К тому же, откуда взялся маршрут до спокойствия?» Ведь раньше сюда ходили только корабли-корпорации, один шаттл в три месяца. Вопрос не по адресу. Компания-перевозчик реально существует уже много лет, рейсы чартерные, так что с этой стороны все законно. Меня больше интересует, откуда здесь секта взялась. Я толком с местными делами разобраться до всей этой истории не успел, но знаю, что была тут какая-то кучка фанатиков. Но про них, кроме поселенцев, и не знал никто толком. Похоже, теперь знают. А на самой планете что? «Да вроде пытаются поселенцы хоть какой-то порядок навести. Совет планеты выбрали, таможнику и как работает но там, похоже, проблем больше, чем тех, кто их решить способен». «Еще веселее», — тяжело вздохнул Влад. «Вот потому я и рвался на поверхность побыстрее попасть». «Вечером попадешь, после обеда, челноком с охраной поедешь, как большая шишка», — усмехнулся в ответ Васильев. «С чего это вдруг?» — растерялся Влад. «Приказ Кудасова». Он, когда узнал, что на тебя покушение было, чуть всю бригаду своих медведей сюда не пригнал. Взбесился так, что от злости чуть комплекс связи не покусал. Обещал лично всей дежурной бригаде медиков головы поотрывать. Шуму было! — Ну и какой же... — додумался ему сообщить. Возмутился Влад, выдав словцо, от которого пожух даже стоявший в углу койоты искусственный фикус. — Умеешь, — одобрительно кивнул Васильев. — Только наши проблемы-то никак не помогает решить. А сообщить пришлось. Сам понимаешь, ты здесь человек не сам по себе, а целый представитель империи. Черт. Забыл совсем, что мне статус после завершения дела сохранили. Вот чего совсем не ожидал, так это двойного подчинения. Не переживай. Это только для несведущих ты офицер разведки. А на самом деле в разведке ты отставник, а вот в имперской безопасности теперь целый майор. О как. Это с чего вдруг такая милость? Растерялся Влад. — Награда за отлично проведенную операцию. К званию еще и орден приложен, но, имея в виду, я этого тебе не говорил. Граф хотел самолично красивую цацку навесить. Да дела, сам знаешь, как обернулись. Ты в танк загремела вокруг этого шарика какое-то странное шевеление началось. Вот и пришлось нам тут зависнуть. — Погоди, нам же для прикрытия сменец составляли вы потом уже прибыли. — Вот мы теперь и есть прикрытие, — усмехнулся Васильев. — Прогулочный катер? Иронично усмехнулся разведчик. А вот этого не надо. Не обижай нашего малыша. Чтоб ты знал, у нас тут четыре лазерные спарки, установлены два плазменных единорога. Так что, если наш малышок чихнет, и эсминцу мало не покажется. Генераторы и накопители такие, что на них запросто летать можно. Единственное, чего у нас нет, так это серьезного гиперпривода. Пришлось маленьким обходиться. Воткнуть некуда, то бы поставили. С нескрываемой гордостью ответил Васильев. Тут я смотрю, что таким корабликом целый кафтаранка командует. Протянул Влад, задумчиво потирая шрам на лице. А я думаю сразу сообразишь. Откровенно говоря, не до того было. Сам видел, какие тут дела закрутились. Выходит вся твоя команда, флотский только по форме. В точку. И еще, чтобы потом вопросов не было, добавлю. Этот катер наша служба для особо секретных переговоров использует. Здесь обшивка особая. Ни один маячок, жучок и тому подобная гадость работать не будет. Да и пронести ее на борт незаметно просто невозможно. Во всех шлюзовых камерах специальные сканеры установлены. Обшивка экранирует любой вид сканирующего излучения. На испытаниях нас чем только не просвечивали, и все в нуль. В общем, летающий склад секретов. Лихо. Теперь понятно, почему у вас все оборудование связи с последних разработок. Бери выше, аналогов ему просто нет. Странно только, что командование такую игрушку на орбите торчать оставило. Ваш малышок сам по себе большой секрет, а его как линейный корабль используют. Выхода не было. Обнаружен эстероид, пиратская база. Соединение за империей гнать долго, а тут аж два корабля прохлаждаются. Вот эсминцы отправили, порядок навести. А мы тут пока. Вернуться сменят. А вообще ходят слухи, что решение об организации тут нашей базы уже принято. — А чего лекарей этих по домам не отправили? — спросил Влад, кивая в сторону станции. — Приставы судебные суда еще не добрались. Вот как явятся, имущество опишут, так и отправим. Нельзя же целую планету без медицинской помощи оставить. — А то, что они эту помощь оказывать отказываются, это как? — не удержался Влад. — А на этот случай у нас уже и записи подходящие имеются, так что по прибытию в родные места их очень неприятной неожиданности ожидают, — хитро прищурился Васильев. Ну и черт с ними отмахнулся, Влад. Главное, что все это барахло на орбите осталось. Есть решение построить на планете медицинский центр, используя все местное оборудование. Так что скоро тут одна коробка пустая останется. Под нашу базу? С интересом спросил разведчик. — Это ты сказал, — улыбнулся в ответ Васильев. — А теперь скажи, с чего ты вдруг решил меня на корабле удержать? — Догадался все-таки, — рассмеялся командир корабля. — Приказ у меня, как только ты из того супчика вылезешь... Сообщить командованию, а потом доставить на сеанс связи. Но торжественный ужин это не отменяет. И когда сеанс? Через полчаса по среднему времени. Кудасов на докладе у самого был, так что раньше, сам понимаешь, никак было. Да понятно все, отмахнулся Влад. Только с чего вдруг такая срочность? Вот у начальства и спросишь, усмехнулся Васильев. Бросив быстрый взгляд на часы, он не спеша поднялся, и, сделав собеседнику приглашающий жест, повел того в радиорубку. Приказав вестовому принести из камбу питательный коктейль, Васильев молча указал разведчику на жесткое кресло перед экраном монитора дальней связи и, встав в сторонку, тихо сказал. «Ты, мужик, битый, но совет один дам. С Кудасовым больше слушай и меньше говори. Ну уж, если решил сказать, не юли. Говори, что думаешь, даже если мерзость какая. Руби сходу, без околичности». Он, мужик тертый, и предпочитает прямой разговор. Учует, что крутишь, сразу в черный список попадешь. — И что? — Тогда считай, что это было твое последнее повышение. — Вот это я как раз меньше всего боюсь, но все равно спасибо учту, — кивнул Влад, моментально настраиваясь на серьезный разговор. Забрав у вестового принесенный коктейль, он залпом проглотил половину стакана и, скривившись, проворчал. — Как же мне это пойло надоело! — Повидав тебя голышом, верю, — покачал головой Васильев. — Может, приказать, чтобы на камбузе борща сварили? — Нельзя. Слишком долго я в том аквариуме пробыл. Но все равно спасибо. Вот, кстати, может, ты своего кока на поверхность отправишь, чтобы получил местных нашей кухни? — Ага, сейчас, — фыркнул Васильев. — Ты сначала там картошку с капустой вырасти, а потом и специалиста получишь. — Ой, черт, тоже верно, — рассмеялся Влад. В этот момент сидевший за пультом молодой лейтенант поправил наушник и быстро что-то переключив, громко сказал «Есть связь, господин капитан второго ранга». «Соединяйте», — коротко приказал Васильев. Связист привычно щелкнул парой тумблеров, и на мониторе появилась уже знакомое Владу лицо начальника имперской безопасности. Увидев Влада, граф улыбнулся и одобрительно кивнув, сказал «Рад видеть вас живым и здоровым, господин капитан». «Благодарю вас, ваше сиятельство», – вежливо улыбнулся Влад. «Готовы нести службу дальше?» «Еще не понял», – откровенно признался разведчик. «Из танка полтора часа назад выбрался, так что сами понимаете». «Понимаю, спасибо за честность», – улыбнулся Кудасов. «Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Недаром же про вас говорят, что самые честные солдаты в империи – это разведка». «А нам прятать нечего. Или говорим, что знаем, или молчим, если говорить не положено», – усмехнулся в ответ Влад. И это правильно. Ну да ладно, готовы вы работать или нет, а задачи я вам все равно поставлю. А дальше уж вы сами. Не мальчик уже. В общем так, после приведения известного вам приговора в исполнении, в Содружестве вдруг началось странное шевеление. И все ниточки тянутся именно в вашу сторону. Тут и финансовые потоки появились, и теневой бизнес оживился, и наши заклятые друзья-пираты оживились. Есть какие мысли по этому поводу? Пока, кроме мата, никаких. «Хотя с торговцами дурью, мне более-менее все ясно», – подумав, вздохнул разведчик. А вот с этого места поподробнее приказал Кудасов, моментально подобравшись. Местный врач, он же химик и биолог в одном лице, тот самый, что выступал от местного населения, как-то обмолвился, что из местных растений, принадлежащей обработке, можно такую наркоту состряпать, что похлеще опиума и кокаина вместе взятых будет. Думаю, они потому и оживились. Ведь раньше на планету им ходу не было, а теперь, когда корпорацию убрали, перекрывать планету некому». «Логично», – чуть подумав, кивнул граф. «Но как они про все эти растения узнали?» «Не удивлюсь, если это тоже была одна из статей нелегального дохода корпораций», – пожал плечами Влад, не желая подставлять приятеля. «Я тут всего ничего, так что разбираться с подобными делами мне некогда было. Да и задач такой не стояло. Я с самого начала только про оружие думал». — Похоже, похоже, — задумчиво повторил Кудасов. — Ладно, попробуем с другой стороны копнуть. А ваше дело приложить все усилия, чтобы эти цветочки вдруг в лиге не всплыли. — Для этого мне как минимум два боевых корабля на орбите потребуется чтобы исключить несанкционированную посадку. С оружием тут полный швах. Поселенцы только что не с копьями ходят. Да и народ здесь живет. По пальцам пересчитать можно. — Знаю. Поэтому есть решение отправлять на поселение к вам солдаты и офицеров, уходящих в запас или списанных по здоровью. Без обработки. Пока только из медведей и драконов. думаем там найдется, к чему руки приложить. Особенно если учесть, что к вам туда всякая нечисть уже и так валом повалила. Делать найдется. А вот жильем, питанием и всем прочим что делать? Два грузовика загружаются всем необходимым. На первое время включая стройматериалы. Не будем забывать, что помимо вашего шарика, империя у корпорации еще пять планет отбила, так что расходы предстоят такие, что имперский казначей уже воет. Ничего, зато доходы потом еще больше будут, особенно если империя нам позволит на паре планет свои торговые представительства по продаже пушнин открыть. Быстро ответил Влад. Это не проблема. Составим договоры хоть на всех планетах открывайте. Отмахнулся Кудасов. Плохо то, что у вас никаких других статей дохода нет. «Есть. Ну и тут нам ваша помощь потребуется». «Поясни». «Таблетки фиксации. Местный доктор микстуру придумал с тем же эффектом, но без необходимости долгой изоляции. Испробовал на себе и паре сотен поселенцев. Ему уже больше сотни, а выглядит на сорок». «Ох, и нифига себе!» – не удержавшись, ахнул Кудасов. «Не шутишь?» «И не думал. Сам не поверил, когда узнал. Там у него еще что-то по фармакологии есть, и все из местных растений». Надо будет его с вашими специалистами свести, пусть обсудят, что тут и как лечить можно. Говорят, он самые опасные болезни лечить может. Так что, если толковую рекламу сделать, справимся, только оборудование хорошее нужно. Понял, подумаем, кивнул граф, и улыбнувшись, добавил. Ну, будем считать, что ты свою задачу уяснил и что делать знаешь. По поводу боевых кораблей скажу сразу. Те две калоши, что рядом с вами подбили, уже ремонтируются на нашей верфи и после ремонта будут доставлены к вам. Сам понимаешь, гиперпривод будет демонтирован, зато огневой мощи добавим. Для охраны планеты вполне достаточно. А теперь перейдем к приятной части нашей беседы. Высочайшим указом капитану лесовскому присвоено звание майора службы безопасности империи и пожалован орден Святой Анны второй степени с мечами и бантом. Ты, майор, носом-то не крути. К нему еще единовременный выплата в 150 тысяч кредитов, положенные доплаты ежемесячные. Так что лишним не будет. «Хотя реакцию твою вполне понимаю. У тебя этих цацек больше, чем у дурака Махорки. Сам видел. А от себя лично добавлю именное оружие. Такой наградовой империи лет семьдесят никто не удостаивался». «Спасибо», – тихо ответил Влад, не зная, плакать ему или смеяться. «Не грусти, майор, все не так плохо», – понимающе кивнул Кудасов. «Ты главное дело свое делай, а если что, прямо на меня выходи. Нужные коды тебе Васильев передаст». Не будем времени на инстанции терять. Сейчас это для нас самый важный фактор. Вот это здорово, разом повеселев, кивнул Влад. А то пока по команде до дела дойдет, уже и спасать некого. Знаю. Сейчас пока все в колею не войдет, быстрые решения нужны, потому и решил всех вас прямо на себя завязать, кивнул Кудасов. Ну вот вроде и все. Да, если вдруг выяснится, что вам туда что-то особое нужно, составляйте список и скидывайте по тем же кодам. Найдем, кого озадачить. — Все, майор, удачи. — Благодарю вас, ваше сельство. — Для своих я, Виктор Алексеевич, не на параде, — усмехнулся граф и, подмигнув, Влад отключился. — Поздравляю, майор, — усмехнулся Васильев. — А теперь пошли новый погон обмывать. — Вот ж точно никогда не знаешь, куда кривая вывезет, — проворчал Влад. — То на поселение ссылают, а то звание и орден с бантами. — Не ворчи, лучше грудь в крестах, чем крест в головах, — ответил Васильев старой поговоркой. — Знаешь, это первый раз на моей памяти, чтобы в полевому агенту вот так запросто свои личные коды дал. Видать, приключения твои еще не закончились. — Так сам же слышал, сколько шушеры всякое зашевелилось. Разворошили гнездо, вздохнул разведчик, тяжело поднимаясь на ноги. — Ты чего? — не понял Васильев. — Устал. Как у блатные говорят, укатали сивку крутые сявки. Эх, сейчас бы водочки да под селедочку с лучком. — Запросто. «Не трави душу. Нельзя мне. Пошли. Буду той химической мерзостью давиться и слюной захлебываться на вас глядя. Но учти, помру от зависти, сам перед начальством оправдываться будешь». «Ну извини. Да только если сейчас не обмоем твое выздоровление, другого случая может и не представиться», — развел руками Васильев. «Знаю, но все равно обидно», — рассмеялся в ответ разведчик и, хлопнув приятеля по плечу, вышел в коридор. В свою каюту Алька свернулся под утро. Находясь в открытом космосе, ксенасы использовали принятые у людей среднее время, которое, кстати, ввели все те же техножрецы. Само собой, на корабле не было ни дня, ни ночи, но, опираясь на время старта, экипаж судна придерживался стандартных суток, рассчитывая время вахты и отдыха. Исчисление времени, принятое в Империи, для жизни в обитаемой галактике не подходило. Слишком велика была разница. К тому же жизненный цикл ксеносов и мягкотелых сильно отличался. Связавшись с рубкой управления, Алькас сообщил вахтиному офицеру, что с ним все в порядке, и он собирается немного отдохнуть после бурной ночи. Ксеноброн улегся на свое спальное место и, свернувшись клубком, спустил тяжелый вздох. Сырое мясо лежало в желудке тяжелым камнем, но, как ни странно, это доставляло Алькасу удовольствие. ко всему прочему, сытость вызывала умиротворение и навевала фривольные мысли. Напомнив себе, что на корабле нет и быть не может доступных самок, Алькас устроился поудобнее и вернулся к размышлениям о полученном задании. Во время бесед с Верховным ему так и не удалось услышать что-нибудь полезное. Задание было все тем же – найти ретранслятор и утащить его вместе с передатчиком в Империю, немного много ни мало, всего лишь ограбить какую-нибудь пограничную планету, не входящую в состав какого-либо государства. Для воина-офицера это можно было бы назвать оскорблением, Но для того же офицер это был шанс вытащить технологию своей империи на качественно новый уровень. К тому же приказы не обсуждаются. Сделав такой вывод, Алькас попытался переключиться на само задание. Что собой представляет комплекс дальней связи, он знал. В своих походах в обжитую часть галактики он не раз видел подобные спутники на орбитах разных планет. Но один спутник – это далеко не конец истории. Ведь он должен быть настроен на прием сигнала с поверхности планеты и после обработки переправлять его по вполне определенному адресу. Следовательно, в комплекте к нему должен быть и планетарный передатчик. Однако отправить сигнал мало, его еще нужно получить. Выходит, им требуется не только ретранслятор и планетарный передатчик, но и приемник, на который сигнал будет транслироваться с Взбудораженный этой мыслью, Алькас резко поднялся в собственном гнезде и, вскинув голову, недолго думая, громко сказал, вполне справедливо полагая, что его каюту все еще старательно прослушивают. «Наше задание неполное. Мало получить планетарный передатчик и ретранслятор. Нужен еще приемник, который будет воспроизводить отправленный сигнал». Теперь оставалось только дождаться реакции верховного техножреца. Сон пропал, и Альказ, поднявшись медленно, прошелся по каюте. Быстро пробежавшись по собственным выкладкам, он убедился, что все сходится, и уже собирался отправиться в рубку, когда дверь каюты бесшумно скользнула в сторону и на пороге показался верховной. «Что ты хотел сказать, утверждая, что наше задание неполно?» – спросил он, не тратя времени на приветствие. Судя по его состоянию, слова Альказа оказались для него неожиданностью. Я уже говорил, нам нужен передатчик, ретранслятор и приемник. Исходная точка, промежуточная и конечные Без этого у нас ничего не получится. Поясни, решительно потребовал техножрец. Из каких соображений вы исходили, требуя достать только передатчик и ретранслятор? Вместо ответа спросил Алькас. Из тех, что приемником должны послужить станции, установленные на наших кораблях. Это должно значительно облегчить нашу задачу. «На первый взгляд, да. Но что, если наши частоты не совпадут с частотами, которые применяются мягкотелыми? К тому же то, что назначено одному кораблю, совсем не обязательно знать другим. «Но ведь наши корабли регулярно выходят на связь с кораблями изгоев. Кроме того, мы всегда можем изменить способ распределения сигналов», — быстро возразил Верховный. «Да, но только на тех частотах, которым заранее указываем мы». Это они могут настроиться на нашу частоту, а наши передатчики просто посылают сигнал. Изменить что-то в диапазоне передачи мы не можем. Ко всему прочему, не стоит забывать и о космических вихрях, когда ни одна наша связь не может пробиться сквозь помехи. Люди уже решили для себя эту проблему, но для нас она так и остается главной трудностью. Получается, что имея возможность отправлять послание, мы не имеем возможности его получить. «И что ты предлагаешь?» – задумчиво спросил Верховный. «Попытаться использовать на наших кораблях средства связи, которые можно снять с имеющихся у нас судов в мягкотелых. Тогда мы сможем использовать первый попавшийся ретранслятор как промежуточную точку. Ведь они уже настроены друг на друга. Ко всему прочему, станция людей имеют в себе сразу две функции – это приемники и передатчики одновременно». «Да, проблему связи они решили очень грамотно и функционально нехотя согласился Верховный. «Как вообще возникла идея организовать этот поиск?» не сдержавшись, возмутился Алькас. «Спонтанно. Просто однажды мы поняли, что нынешнее положение вещей не может больше устраивать Империю, и начали подбор подходящей команды. Но сейчас важно не это. А что? То, что ты собираешься делать. Я? Именно, ведь поиск поручен именно тебе», пожал плечами Верховный. Я предлагаю отправиться в систему никар созвездие созвездия планета Светлая. Она открыта около 10 стандартных лет назад и недавно колонизирована. И что на ней такого, что поможет нам решить нашу проблему? Прежде всего климат. Тропические джунгли, где даже в самый холодный сезон идет дождь, и температура не опускается ниже средней для существования ксеносов. Это важно, если нам придется высаживаться на поверхности Планеты с тяжелыми условиями пребывания и холодные планеты для ксеносов слишком опасны. Наши скафандры едва выдерживают кратковременное пребывание в космосе, так что время пребывания на поверхности подобной планеты увеличится не сильно. Хорошо, делай, что считаешь нужным. Мы не станем вмешиваться. Помолчав, кивнул техножрец. Упомянув планету под названием Светлая, Алькас умышленно умолчал о том, что именно на ней впервые столкнулся в бою с людьми и увидел настоящих инопланетных представителей фауны. Умолчал он также о том, что кроме людей и ксеносов на планете побывали представители еще одной расы – листиане. Кто это такие как их воспринимать, Алькас и сам не знал, но почему-то считал, что определенные особи этой расы очень могут ему пригодиться. Особенность листиан заключалась в том, что они делились на две категории. Первые – рожденные, правящая каста. Вторые – созданные, помесь живого существа с компьютером. Так называемые биороботы, способные к самообразованию и принятию самостоятельных решений, но при этом совершенно лишенные обычных эмоций мягкотелых и, как не стыдно это признавать, самих ксеносов. Несмотря на все усилия техножрецов на невегенной инженерии, Попытки вывести послушных, смелых и при этом хладнокровных боеособей так и не увенчались успехом. А самое главное, там, на Светлой, и Алькас знал это совершенно точно, имелся столь необходимый его властителям комплекс дальней связи. Алькас был уверен в этом только потому, что видел такой комплекс собственными глазами. Это была его первая экспедиция. Алькас старательно делал все, чтобы, вернувшись, передать командованию все полученные данные о планете. Верховные управляющие давно уже вынашивали планы расширения зоны влияния ксеносов, потому и возник тот памятный для ксеноброна поход. После ухода группы разведки на планету высадились люди, занявшиеся подготовкой к колонизации планеты, а созданный листианин, оказавшийся на планете случайно, делал все, чтобы заполучить в собственность какое-нибудь космическое транспортное средство. После долгих погоней и перестрелок все это безобразие переместилось в космос. Мягкотелые сумели загнать киборга на орбиту и, шарахнув какой-то электронной штуковиной, захватили. Наблюдая за этим противостоянием со стороны, Алькас старательно изучал людей, подсознательно принимая их за потенциального противника. Даже несмотря на регулярное общение с изгоями, как ксенесы называли людей-пиратов, он ни на миг не забывал о своих мыслях и упорно продолжал считать всех мягкотелых врагами. Почему? Ответа на этот вопрос Алькас и сам не знал. Но с того момента, как впервые столкнулся с представителями человеческой расы, эта мысль не покидала его. Слишком близко от него прошел клинок человека в скафандре, едва не перерезавший Альказу глотку. И слишком явно он тогда осознал, что, несмотря на все свои силы и умения, он может не выжить. И в истории с местными хищниками, и во время столкновения с ксеносами, и потом, когда группа мягкотелых боролась с лестианином, люди показали себя сильными, отчаянно смелыми чрезвычайно живучими. А самое главное, они быстро учились и обладали каким-то странным чувством, позволявшим им непостижимым образом предвидеть ситуацию. Размышления Альказа были прерваны вызовом из рубки управления. Быстро вернувшись на свой боевой пост, Ксеноброн с удовлетворением услышал доклад своего помощника о том, что получен ответ пирата. Усевшись в свой ложемент, Алькас нацепил на голову гарнитуру и, переключив канал, включил автопереводчик. «Здесь Ксеноброн Алькас. С кем я говорю?» «Здесь капитан Капера Максвелл. Зачем вы меня вызывали?» «У меня появилось для вас особое задание, капитан». «Вот как? И какое же?» Я готов заплатить металлом за комплекс оборудования дальней связи по его весу. Приемник, передатчик или транслятор. «Вы хоть представляете, сколько весит эта штука?» – растерянно спросил пират. В голосе его звучало удивление вперемешку с жадностью. Даже не владея как следует меж языком, Алькас слышал это отчетливо. «Сейчас это не важно. Как быстро вы сможете доставить такой комплекс?» Прежде чем доставить его, нужно сначала достать, усмехнулся пират. Вы готовы взяться за дело или мне поискать другого поставщика? не принял шутки Алькас. У меня вдруг появилась одна идея, неожиданно ответил пират. Вам важно будет этот комплекс новым или старым? Нет, важно только чтобы он был рабочим. Это главный критерий. И помните, если вы решите подсунуть мне бесполезный хлам, то ваша команда сможет полюбоваться, как их капитана съедают заживо. И это не метафора. «Я понял», – закашлившись, быстро ответил пират. «Я, может быть, и не самый добропорядочный представитель человеческой расы, но знаю, когда и где не стоит ловчить. Не беспокойтесь, я найду вам комплекс дальней связи». «Когда?» «Это займет некоторое время. Сами понимаете, такие вещи на дороге не валяются. Значит, мне придется предпринять небольшое путешествие в обитаемые миры. Где мне вас искать потом, после того, как я найду комплекс?» В системе Некар-Мерес, созвездие Валопаса, планета Светлая. Сейчас мы направляемся туда. Если к моменту нашего ухода вы не придете, мы отправимся в систему Желтого Карлика, созвездие Тета. Там есть несколько свободных планет, имеющих то, что нам нужно. Вы собираетесь ограбить одну из вольных планет, насторожился пират? Пусть вас это не волнует. Меня не может это не волновать. Ведь если вы добудете комплекс сами, все мои усилия пропадут даром. Мне нужно время для выполнения вашего задания». «Это логично. Я даю вам ровно один стандартный месяц», подумав, ответил Алькас. «Не пойдет. Мне только на дорогу туда и обратно потребуется почти полтора. И это с учетом ухода в подпространство». «Где вы собираетесь искать комплекс?» не удержался Алькас. «Послушайте, как вас там? Я же не спрашиваю, где вы берете свой металл. Так давайте оставим наши секреты секретами». «Здесь нет секрета. Мы добываем наш металл на спутнике Ксены», ответил Алькас с некоторой растерянностью. «И вы так легко мне об этом сообщаете?» – не поверил пират. «А что здесь такого?» – не понял Алькас. «В любом случае ни вы, ни ваши друзья не смогут забрать, украсть или как-либо еще захватить целую планету. Пусть даже маленькую. Рядом с ней постоянно находится несколько наших кораблей, не считая орбитальной крепости». «Ну да», – медленно протянул пират, что выдавало бешеную работу мысли. Так сколько вам нужно времени, чтобы выполнить мое задание? Три стандартных месяца и не днем меньше. Поймите, такие вещи нельзя приобрести в магазине на первой попавшейся планете. Я называю реальные сроки, потому что не собираюсь вас обманывать. Ваше предложение очень выгодно, и я не хочу, чтобы вы отдали этот контракт кому-то, кто пообещает вам выполнить такую работу быстрее. Так что имейте это в виду. Любой, кто скажет, что готов продать или достать вам это оборудование быстрее, чем за три месяца, будет лгуном. Это будет или неисправный, или вообще не работающий комплекс. И в чем же разница? — насторожился Алькас, не ожидавший такого поворота в разговоре. Неисправность может заключаться в том, что комплекс не будет, например, принимать какую-то из частот, а нерабочий означает полное отсутствие связи, — пояснил пират, и в его голосе Алькас явно услышал издевку. А вы готовы поручиться за исправность своего оборудования? Иронично спросил Алькас. Именно об этом я и говорю. Как я уже говорил, ваш заказ очень выгоден. Именно поэтому я стараюсь вести честную игру. Хорошо. Раз вы так ставите вопрос, то я готов подождать три месяца. И даже дам вам еще три дня на непредвиденные обстоятельства. Места возможной встречи я вам уже назвал. Погодите. Вы хотите сказать, что отправились в поход с таким количеством металла на борту? неожиданно спросил пират. «Пусть вопрос оплаты вас не беспокоит. Насколько я помню, вам еще ни разу не приходилось жаловаться на порядок оплаты нами ваших услуг», ответил Алькас с нескрываемым презрением. «Конечно. Я просто хотел сказать, что это может быть опасным. Далеко не все джентльмены удачи имеют склонность к совместной работе с представителями иной расы». «Что это означает?» не понял Алькас. Это означает, что некоторые джентльмены, увидев представителей другой расы, сначала нажимают на курок, а потом начинают задавать вопросы. К тому же, как вам известно, ваш металл очень ценится среди людей. А это значит, что узнав о его количестве на борту вашего корабля, кто-то может не удержаться и попробовать добыть его. они могут попытаться», – рассмеялся Алькас. «Итак, у вас есть ровно три месяца и три дня стандартного времени, начиная с нуля часов сегодня. Я жду результата, капитан». Не дожидаясь ответа, Ксеноброн отключил связь и, откинувшись в ложементе, задумался. Предупреждение изгоя о возможном нападении пиратов на их линкор можно было бы назвать смешным. Но Алькас почему-то был уверен, что изгой сказал правду. По всему выходило, что, проводя время в ожидании, он и его команда вполне могли бы прибавить к своему заданию еще и пополнение загонов для рабов. Оставалось только решить, как сделать так, чтобы пираты узнали о наличии на борту линкора вожделенного металла. Оказавшись на поверхности планеты, Влад первым делом отправился осматривать склады, где, по его мнению, могли оставаться нужные поселенцам товары. В кабинете куратора он наткнулся на Мишеля и с удовольствием, пожав ему руку, первым делом спросил. «Как у вас тут?» «Если честно, то я уже всерьез начинаю опасаться за собственные мозги», – устало вздохнул врач. «С чего вдруг?» – не понял Влад. «Насколько я знаю, наши моряки отсекают все несанкционированные посадки на планету». Это верно, но вся беда в том, что у нас уже успели появиться браконьеры. Это как? Откуда? – растерялся разведчик. Я бы и сам хотел это знать, – пожал плечами Мишель. По моим данным, кучка каких-то толстосумов обнаглела до такой степени, что посадила свою яхту прямо на побережье соседнего континента и палит по всему, что движется. Не обращая внимания на требования поселенцев убраться с планеты, дошло до того, что они осмелились угрожать оружием местным. — А вот это нужно пресекать на корню, причем самыми жесткими методами, — ответил Влад, невольно сжимая кулаки. — Я бы с удовольствием. Только как это сделать? Они же на той стороне, — развел руками доктор. — У тебя тут связь есть? — Конечно. — Включай, — приказал Влад. Набрав нужную комбинацию цифр, Мишель подвинул ему старенький коммуникатор, и разведчик, быстро набрав по памяти код, связался с командиром катера. Увидев его, Васильев только удивленно покачал головой не успел спуститься и уже нашел проблему не удержался офицер от шпильки она меня сама нашла нужен твой челнок и отделение матросов с оружием ответил влад с кем воевать собрался насторожился васильев арестовать кое кого нужно если точнее эту то кучку барконьеров сели на планету без разрешения отстреливают все подряд да еще и местным угрожают когда а давай прямо сейчас чего время тянуть «Тоже верно. Добро. Через двадцать минут ждите гостей», – кивнул Васильев, отключаясь. «Пойдешь с нами?» – повернулся Влад к приятелю. «Конечно. Должен же с вами хоть один законный представитель планетарного совета быть». «Тогда вооружайся. А самое главное, не вздумай лезть в то, что я буду делать». Скажу сразу, это будет жестко и, возможно, не без мордобоя. И еще, я собираюсь конфисковать яхту, оружие и все, что там найдется в счет уплаты штрафа за убитых животных и моральной компенсации за угрозу поселенцам. Короче говоря, собираешься их банально ограбить, прикрываясь законом, рассмеялась Мишель. Сам дурак, нам по планете на чем-то передвигаться надо, а тут такой подарочек, усмехнулся в ответ Влад. Когда еще из империи помощь придет? «А она будет?» – с нескрываемой надеждой спросил Мишель. «Два грузовика стоят под погрузкой. Там будут и стройматериалы, и кое-какие припасы. А вообще было бы неплохо, если бы совет составил список всего, что нам требуется в первую очередь. И еще. Ты случайно не знаешь, как много в поселениях вдов?» «А нет, тебе зачем?» – растерялся Мишель. «Собрался с женщинами торговать?» «Потом объясню. Так знаешь или нет?» «Вдов в поселках всегда было больше, чем нужно. Да и молодежь подрастает». Так зачем тебе это знать? В империи принято решение отправлять суда, уходящих в отставку бойцов спецназа. Сам понимаешь, их будет немного, но это будут профи. С такими силами мы запросто организуем отряды милиции. Впрочем, можно будет сразу и полицию создать, в конце концов, не в названии дела. Вот это действительно здорово, ответил Мишель, радостно потирая руки. Не спеши радоваться. Все это ораву нужно будет чем-то кормить и где-то селить. А это не задохлики гражданские. Каждый из этих парней ничуть не меньше меня, если не больше. Так что готовься начинать усиленное воспроизводство популяции копытных. Похоже, пришло время забыть о мехах. Ну, их же не с сюда скинут, отмахнулся Мишель. А раз постепенно, то и беспокоиться особо не о чем. Будем решать проблему по мере ее появления. А копытных в лесах и сейчас много. Охотники, говорят, даже в силки попадают. А кабаны так вообще пушнину портят. Свиньи, они же всеядные. Вот и подбирают падаль. Ясно. Тогда пошли браконьеров арестовывать, усмехнулся Влад, спеша поднимаясь со стула. Услышав рев маневровых двигателей челнока, друзья вышли на летное поле и уселись в аппарат. Мишель выдал пилоту нужные координаты, и челнок снова взмыл в небо. Уже через полтора часа быстрая машина заложила вираж над преступной яхтой, и пилот мастерски посадил машину в паре десятков метров от нее. Появление челнока с эмблемой имперских вооруженных сил на борту вызвало некоторую растерянность у браконьеров. Матросы катер недаром являлись отдельным подразделением имперской безопасности. Едва только погрузочная параль открылась, как матросы стремительно ринулись в атаку. Все находившиеся в яхте и стоявшие на трапе были моментально скручены и уложены лицами в снег. Влад, быстро осмотрев все найденное оружие, поднялся на борт яхты и, пройдя в рубку, включил бортовой компьютер. Выяснив, откуда явились эти охотнички, он отключил компьютер и, выйдя на улицу, с интересом посмотрел на арестованных. Сообразив, что приятель обнаружил что-то интересное, Мишель убрал оружие за пояс и, повернувшись к Владу, громко спросил, что там интересного? Наши незваные гости прибыли на планету из Содружества Американской Конституции. Странно, что такие законопослушные граждане решились нарушить закон, находясь на чужой планете, иронично усмехнулся Влад. «Что мы нарушили?» – тут же завопил один из арестованных. «Незаконная посадка на планету, незаконная охота, оскорбление местного населения, незаконный провоз на планету, оружие, угроза оружием. Хватит ли мне продолжить?» «Мы пытались получить разрешение на охоту, но нам никто не ответил», – завопил другой арестант. «Я лично три запроса из собственной конторы отправил». «И на этом основании вы решили действовать без разрешения?» должен вас огорчить, господа. Даже на такой глухой планете, как наша, существуют законы, вы его нарушили. А нарушители закона не любят нигде. У нас особенно не любят браконьеров». «И что с нами теперь будет?» – растерянно поинтересовался еще один браконьер. «Вы будете отправлены обратно на первом же шатле, который прибудет на планету, а все ваше имущество будет конфисковано в счет оплаты штрафа за ваши нарушение решительно ответил Влад. «Это не может быть так дорого, мы же убили всего несколько оленей», завопил арестованный, очевидно, владелец яхты. «Вы сделали это незаконно. Хотите поспорить со мной? Тогда начинайте, я вам еще пару лет общественно полезных работ накину», зловеще пообещал разведчик. Стоявшие рядом с арестованными матросы, понимающе переглянулись, прячу улыбки. «Грузите их, парни, запрем на орбитальной станции до прихода первой же посудины, а яхту я на штрафную стоянку перегоню». — скомандул Влад, не давая арестованным опомниться. Матросы молча подняли пленников и, затолкав их в челнок, не дожидаясь команды, закрыли опарель Влад жестом позвал за собой приятеля и, убрав трап, решительно прошел в ходовую рубку. Привычно проверив уровень топлива и состояние накопителей, он запустил маневровые двигатели и, подняв яхту на пару сотен метров, включил маршевый двигатель, направляя роскошную игрушку в сторону космопорта. «Решил ее прямо на пороге поставить?» — спросил Мишель, внимательно наблюдавший за его действиями. «Номера закрасим и поставим на краю поля. В открытый космос мы выбираться не собираемся, на всякий случай эту посудину нужно держать под парами». «Думаю, не миновать нам обвинение в превышении полномочий. Это же открытый грабеж», — не унимался Мишель. «А мы их сюда не звали. Я специально устроил это показательное выступление, чтобы отвадить других. Хотят сохранить имущество, пусть не лезут, куда не звали». А если по возвращении не попадут в суд, чтобы оспорить наше решение? Пусть подают. Мы не входим в Содружество Американской Конституции и не обязаны выполнять их законы. На нашей планете свой закон и его решение может оспорить только решение суда Лиги Наций. Вот пусть туда и обращаются. Но предварительно докажут, что подавали прошение, что не получили ответа, что прилетели сюда цветочки не ухотя не браконьерствовать. Нужно будет оформить судебные решение по всем правилам и выдать им под расписку. Пусть тогда жалуются. А как его оформить, с интересом спросил Мишель. «Я все распечатаю, тебе нужно будет только придумать, кого назвать судьей». «Есть тут у нас один бывший юрист. Говорит, что оказался здесь после того, как против него сфабриковали дело. Точно я этого не знаю, но для нашего дела он вполне подойдет», подумав, ответил Мишель. «Надеюсь, не пьяница?» «Нет, вполне толковый мужик. Женился тут, дети растут. Про то, как он законы знает, я даже упоминать не буду». Вот отлично, назначишь его судьей, а законы будем писать по мере необходимости. планету у нас закрытая, можно сказать, заповедник, значит и основной упор нужно делать именно на это. А если учесть, что замков тут отродясь не было, то прошлые преступления можно пока не вспоминать, главное браконьеров отводить За разговорами они долетели до космопорта и Влад, ловко орудия маневровыми двигателями, посадил яхту на самом краю поля. Закрыв яхту, он с удовольствием вдохнул морозный воздух планеты и решительно зашагал в сторону терминала. Едва поспевавший за ним Мишель не удержался и, кивнув на яхту, одобрительно проворчал. «Не врал. И вправду умеешь этой штукой управлять?» «Я же говорил, нас учили водить все, что способно двигаться», пожал плечами Влад. «Куда ты сейчас?» – спросил Мишель. «Домой», – решительно ответил Влад. «Это в смысле к Дженни или...» «Вот именно, или...» К Лине пойду. Устал я сегодня? Или тебя что-то не устраивает? Наоборот, я очень рад, что ты так сказал, быстро ответил Мишель. Она мне уже плешь проела, требует сообщить новость о тебе. А ты что? А что я? Ты в реанимационном танке болтыхаешься. Это все, что мне сообщили. Вывод простой. Значит, жив. Развел руками врач. А как вообще получилось, что я вдруг на орбите оказался? С интересом спросил Влад. Повезло. В порт было быстрее, чем до моей лаборатории, и вот сани повезла нас всех туда. А на поле еще челнок стоит. Васильев решил последних охранников с планеты забрать. Пока не собирались, пока решали всем ехать или на всякий случай кому-то остаться, мы и подоспели. Правда, девочка неслась так, что потом пришлось новые гусеницы для снегохода на складе искать. «Как она?» – тихо спросил Влад. «Я ведь помню, что это она, Рика, ледорубом». «Точно. Значит, успел заметить», – с интересом констатировал врач. Ещё подумать успел, мол, ловкий бесёнок, — кивнул Влад. «Это точно. Её один парень из новеньких научил ледорубами орудовать. Вот она теперь и развлекается», — ответил Мишель с некоторым смущением. «Ничего себе развлекается», — усмехнулся Влад. «Похоже, на тайком от всех вас часами тренировалась». «С чего ты взял?» — не понял Мишель. «С того, что метнуть такую штуку, как ледоруб, да ещё так точно без тренировки невозможно». Поверь профессионалу, без навыка ты им не то, что в человека, в корову сразу не попадешь, да еще так, чтобы воткнуть, а тут с разворота, с ходу и прямо в лоб. Да ладно тебе, попал и попало, отмахнулся Мишель. Не хватало еще из-за того подонка переживать. Ты дураком не прикидывайся, девочке теперь жить с этим, угрюмо огрызнулся Влад. Думаешь, она про это вспоминает? А что, нет, насторожился Влад. Дженни, говорит, сутки проревела, а потом и думать забыла. Как такое может быть? А Дженни с ней работу провела и объяснила, что она сделала все правильно. Мол, отомстила сразу за все. И корпорации за родителей, и Рику за выстрел в спину. Потому как я для этого бугая не противник. А значит, после тебя и меня он бы за них взялся, мрачно пояснил Мишель. В любом случае, я ей самую большую плитку шоколад должен, усмехнулся Влад. Если бы она еще знала, что это такое, рассмеялся в ответ Мишель. «Погоди, шоколад на морозе самое то, неужели его сюда никогда не привозили?» – удивился разведчик. «Да кому мы тут нужны, чтобы о таких мелочах думать?» – отмахнулся Мишель. «Вот тебе еще одна задачка, как ученому. Думай, чем его из местного заменить можно». «Если бы можно было пару десятков саженцев какао достать, не было бы вопросов. Привил бы, в оранжереи подрастил, а потом морозостойкий сорт вывел», – вздохнул врач. «Ты это умеешь?» я много чего умею а толку то нам бы сюда спецов толкову чтобы как следует местную флору изучить тогда и серьезный медицинский центр организовать можно было бы не спеши у меня скоро сеанс связи с империей будет посмотрим может и достану тебе саженцы задумчиво протянул влад